Глава девятая. Корабль-ковчег «Рутон». Вскоре команда прибыла в зону контроля на знакомом джипе. Зона представляла собой огромный зал с множеством пустующих рабочих мест для операторов. Светились экраны, отображая информацию. Но принимать ее некому. Экипаж отсутствовал. «Как здесь пусто!» Непосредственно отреагировала Верочка нами. «Вы правы, оператор боевого центра». «Сейчас здесь пусто. Последняя война опустошила наши ряды. Остались только вы». Ответ И.К. озадачил и как-то нагнал тоску. «И давно это случилось?» «Очень давно. Однако к делу, если вы готовы». «Конечно готовы!» – за всех ответил капитан. «В таком случае занимайте места за терминалами. Активируйте связь со мной и приступим к работе». Экипаж занял места за терминалами. Сразу активировались гибкие манипуляторы и ловко вогнали штекеры в затылочные разъемы команды. Получилось почти одновременно. Никто и вопроса не задал. Вернее, не успел задать. Сознание раздвоилось. Тошнота подступила к горлу, потом прошла. Сознание совместилось с ИК, и они очутились в виртуальной рубке корабля ковчега «Рутон». Тела в реале остались в креслах. Действо перенеслось в виртуальное пространство ИК. Экипаж пугливо озирался по сторонам, не понимая, что с ними произошло и где они. Надо сказать, что в виртуал ИК редко кого приглашал. Но сейчас такая необходимость очевидна. Необходимо поставить все точки в вопросе формирования команды. ИК. Что произошло? Где мы? «Не беспокойтесь, вы в безопасности и находитесь в виртуальном пространстве корабля Ковчег-Горутон. Работа здесь гораздо удобнее и быстрее». «Ика, на будущее предупреждай нас, пожалуйста», — попросила Илма. «На будущее учту, помощник капитана. Если вопросов больше нет, позвольте приступить к совещанию». Его перебил навигатор. «Ика, вопросов на самом деле очень много». «Понимаю». Часть из них отпадет во время проведения нашего совещания. Сам ИК предстал перед ними в образе женщины, затянутой в серебристый комбинезон с черными волосами, правильными чертами лица и идеальной фигурой. От неожиданности капитан сразу задал вопрос «Кто ты?» «Я ИК корабля Ковчега, зримый образ незримого меня». Я – интеллектуальный комплекс корабля и, соответственно, существую как конгломерат самообучающихся и самовосстанавливающихся программ. Основной я расположен в специальном отсеке. Там находятся мои евристические кластеры. Я обладаю всеми степенями свободы, а опыт прошлых цивилизаций и войны с АВА позволяют мне строить вероятностные модели будущего. Если вам не нравится мой образ – «Могу поменять на любой другой». «Думал, вам так будет удобней со мной общаться». «Не нужно менять. Вы отлично выглядите», – ошарашенно ответил Рютон. А Илма на него как-то странно посмотрела. Их земные отношения и симпатии пока не возобновлялись. «Если команда согласна с навигатором, то приступим к делу». Присутствующие закивали виртуальными головами – Илма слегка задрожала и вдруг предстала в золотом комбезе с серебристыми волосами, высокой грудью, отличной фигурой и кукольным лицом. И вновь первым отреагировал Рютон. «Ничего себе, помощник!» «Да ты красавица!» Глядя на такой эксперимент, ИКА разрешил поэкспериментировать с внешним видом всем членам команды. Началась череда превращений. Наигравшись, остановились довольно и счастливые. Ика наблюдал за ними, анализировал и приходил к выводу, что этот экипаж сильно отличается от прошлого. Как мало им нужно для счастья. А впереди такая серьезная работа. Справится ли? Однако выбора нет. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Благо опыта работы с людьми разных цивилизаций на планете Земля, Солнечной системы и ИДИ же имелся большой. Поэтому Ика полагал, что справится». Если захотите поменять образ, делайте это в любое время. На узнаваемость это не влияет. Итак, к делу. Прежде чем перейти к основной части совещания, я проведу экскурсию по кораблю. Они мгновенно передвигались по цепям и оказывались в разных отсеках корабля. Странно было то, что по истечении такого длительного времени он оставался функционален. Силовая установка в порядке и сейчас выдавала 50% от проектной мощности. При необходимости могла выдать 90 и даже больше. Корабль находился глубоко в коре планеты. Над ним огромная гора. Попасть внутрь можно только через транспортные тоннели. Системные маршевые двигатели исправны. По сути, корабль находился в огромной полости. 10 километров в длину и 2 в ширину, в районе фюзеляжа. ИК. «Корабль впечатляет. Скажи, а взлететь он может?» «Учитывая, что сверху миллиарды тонн грунта». «Хороший вопрос. С момента прилета сюда я ни разу не взлетал, не было необходимости. Но если такая необходимость возникнет, то взлетать будем вот здесь». Он показал на одну из стен. Она была той самой, выходящей к пропасти. «Знакомый обрывчик. А не разобьемся?» «Высказала опасение Верочка нами. Старт такого огромного корабля в экстремальных условиях – дело непростое». Но шанс есть, придется задействовать на полную мощность маневровые двигатели и антигравитационные генераторы. А вот далее ИК показал транспортный отсек, где находилась боевая планетарная техника. Впрочем, была техника и гражданского применения. Летательные аппараты всех видов, как космические, так и атмосферные. А вот следующий отсек их просто покорил. Там встроенными рядами стояли космические боевые корабли всех классов. От легких корветов до тяжелых крейсеров. Команда в волнении замерла от увиденного. Наш катер просто малыш по сравнению с этой мощью, проговорил капитан. он такой оценкой. ика понимал, что вот прямо сейчас такую реакцию выдавал современный человек. Потому что член прошлой команды знал все это и летал на таких кораблях. Заострять не стал, отметив, что придется скорректировать план общения. «Капитан, вы сможете потренироваться на любом из кораблей, которые находятся в ангаре. Вам с командой будет полезно восстановить навыки пилотирования». «Спасибо. Обязательно займемся тренировками». Команда согласно закивала. Дальше он показал им жилую палубу, палубу жизнеобеспечения с гидропоникой, о которой он заботился, на корабле находился целый зеленый парк растений для выработки кислорода и выращивания различных овощей и фруктов. Потом он показал отсек гибернации, которые занимали бесконечные ряды камер. Зачем эти камеры здесь? Вопрос неожиданный, можно сказать, риторический, нужно ответить. Как зачем? Мы и Ди же прибыли сюда в этих камерах, напомню. «Мой корабль не боевой, это корабль-ковчег с переселенцами и всем необходимым для создания колонии на другой планете». Его перебила Илма. «Какой, например?» Ика вновь удивился. «Они должны это знать». Снова вопрос человека-археолога. Похоже, человеческое сознание восстанавливалось. Следовало быть готовым к этому. Помощник. Была освоена вся Солнечная система». Например, здесь, на Марсе, существовала цивилизация. Даже на Венере. А планета Земля была заселена позже. К сожалению, в настоящем только она осталась пригодной для жизни. Понятно? Нейтрально прокомментировала ответ Илма и задала еще один. Куда же делись все эти цивилизации? Исчезли по разным причинам. Войны, катастрофы, изменения космического периода... Земля долго терраформировалась, поэтому пока существует, но наличие в недрах представителей цивилизации Ава может привести к ее к закату. Как все сложно. Почему-то не помог им выжить. Вопрос выходил за рамки задач ИКА и был задан впервые с тех пор, как он произвел посадку на планету Марс. Вопрос сам по себе простой, но никогда не задавался, потому что он исполнитель. И выполнял заложенную программу. Да, он прогрессировал, но не настолько, чтобы сломать программный код. Очень интересный вопрос, который мне никогда никто не задавал. Я интеллектуальный комплекс, как вы знаете, и в мою задачу входит выполнение программы, которую заложили в меня и Дижи. Я не проявляю инициативу, а выполняю то, что поручают мне создатели – Очень интересный и неожиданный ответ, на который сразу последовал вопрос. «ИК, а кто мы? Мы принадлежим какой-то цивилизации? Вы, люди, потомки цивилизации, иди же». Ответ неопределенный. «Если не копать, то ответ данный ИК вполне можно принять». Вопрос в другом. «Что хотела понять? Узнать, уточнить Илма?» Последовало уточнение, которого ИК опасался. Ика, мы иди же первой волны или нет? Кто организовал первую колонию здесь? Уточни вопрос, помощник. Хорошо, уточняю. Наша команда прибыла сюда на этом корабле. Вопрос прямой. Ика постарался уйти от прямого ответа. Как я уже сказал, вы потомки иди же. но Илма упрямо желала получить прямой ответ, поэтому задала еще один вопрос, который не давал возможности маневра. «Значит, прилетевших Иди же на этом корабле в живых не осталось?» «Вы правы. Первых Иди же нет, остались их потомки, такие, как вы и все последующие цивилизации». Команда молчала, внимательно наблюдая за диалогом. Капитан не очень понял, зачем учинила такой допрос его помощник. А ИК решил перевести разговор с опасной темой. Команда вела себя очень необычно, почти как настоящие идижи. «Теперь прошу в космос. На все вопросы отвечу позже, после экскурсии по Солнечной системе». Неожиданно команда очутилась в космосе, всматриваясь в бескрайние просторы открытого пространства. Люди пришли в восторг от захватывающей дух красоты. Перед ними медленно вращался величественный Марс. Его малиновые оттенки создавали завораживающие блики на фоне темноты космоса. Вдалеке виднелась крошечная голубая точка Земли искрящееся бело-голубым сиянием. Солнце, огромный золотой шар энергии, освещало сцену под названием «Звездная система», отбрасывая огненную плазму в пустоту и окутывая все вокруг своей эфирной короной. Ее блеск, одновременно ослепляющий и завораживающий, притягивал внимание. Все это великолепие накрывало темное покрывало Вселенной, на котором, как драгоценные камни, мерцали звезды, Каждая из них, казалось, манила своим уникальным очарованием, и их мерцающие огоньки намекали на неисчислимые тайны, ожидающие своей разгадки. Благодаря простой настройке фокуса звезды могли приближаться и удаляться со всей телеметрии. Очень удобно и необычно. Час спустя, когда команда неохотно вернулась в виртуальный центр управления, они несли с собой воспоминания об опыте, который превосходил слова. Они стали свидетелями величия космоса во всем его великолепии, с безграничными возможностями и опасностями, которые ждут их за пределами этого мира. Команда находилась в некоторой эйфории от увиденного. Все происходило так, как будто они действительно были там, среди планеты Лун. Ика дал им возможность прийти в себя и задал вопрос. «Как вам экскурсия?» «Очень интересно и необычно. Такое чувство, что мы никогда этого не видели» хотя должны были видеть, и как готовился к такому и решил привести свой план в действие. А это значило только одно – сказать правду. Ты права, Верочка, вы никогда этого не видели. Вы вообще не из прошлого, вы люди с планеты Земля. Вы археологи современной Земли, которые обнаружили мой планетарный комплекс на Земле и случайно туда попали. Сказав, сделал паузу, чтобы сказанное дошло до сознания команды, и они поняли смысл. «Тот-то я думаю, что все как-то не так». «Ну, конечно, Адлад! Помнишь, мы провалились в яму и потеряли сознание?» «Точно. Ты и Мэдми, это Верочка, а это Сомов. Вы приехали из Москвы помочь нам». Адлад говорил, а на Петра Сомова стало жалко смотреть. Он поднялся и проговорил. «Как же так?» «Что теперь подумает Мария Сергеевна? Она уже, наверное, прибыла из командировки и находится в Учкудуке». Команда растерянно замолчала. Они все вспомнили и теперь не знали, что делать. Сомов продолжил. «Ика, зачем ты нас захватил и насильственно удерживал на базе?» Начиналось самое непростое – общение с командой, которая знала, кто они. Теперь от того, как пойдет разговор, зависело будущее Солнечной системы. Ика начал отвечать спокойно. В тот момент капитан я так не считал, но его перебил восклицанием. Какой я капитан? Я археолог, ученый, руководитель делегации. Ика сделал паузу, торопиться не стоило. Ты прав и не прав одновременно. Вам, как ученым, очень повезло попасть в прошлое. Теперь вы знаете все о происхождении цивилизации. Как ученые вы выполнили свою задачу. Теперь, что касается захвата, то нет, такой упрек я не приму. Вы активировали базу ключом капитана. И вновь ее перебил Сомов. Случайно активировал. Случайно. Главное, активировал. Не имеет значения как. Активировал и запустил программу адаптации на корабле-ковчеге и базе на Земле. Там давно не было людей. Вы прошли адаптацию, узнали всю предысторию Солнечной системы. «Появились как нельзя вовремя, так как Земля в опасности, а Ава активизирует свою деятельность. Их задача – заселить периметр и передать информацию своему правительству. Вот так все обстоит на этот момент». «Все так запутано? А почему просто не задействовать государственные структуры, армию, флот?» – воскликнул пришедший в себя Медми. «Хороший вопрос. В прошлом я это пробовал, но ни к чему хорошему это не приводило». На Земле бесконечные войны. Эту особенность люди унаследовали от идижи. В существование АВА они просто не поверят. А касательно технологий, то да, они ими завладеют и попытаются завоевать мировое господство на планете. Похоже на правду, проговорил Петр. Как мы вчетвером можем противостоять этим монстрам под землей? Мы недавно еле ушли от них. Капитан, главное, ушли. Значит, навык привился, а работа была командной. Что касается, как противостоять, отвечу так. Вначале определитесь со своим будущим. Если останетесь здесь и возьметесь за борьбу с Авой, это одно. Если решите вернуться на Землю к своей археологической деятельности, это другое, и лишнее знание вам не потребуется. Но как же? Если вернемся, можем рассказать, как все обстоит на самом деле – Встрял медми. Конечно, можете и расскажете. Только вот вопрос: кто вам поверит? Сочтут сумасшедшими в лучшем случае, в худшем закроют где-нибудь психушке. Я бы и сам не поверил в то, что мы знаем. Проговорил Петр и продолжил: мы сегодня много узнали, голова идет кругом. Но еще один вопрос: о навыки пилотирования личности людей прошлого – это зачем? В этом случае все просто. Чтобы вы понимали, куда попали и что нужно делать. Узнали историю и решили, как поступить. Решили сами. Добровольно. Вы же не задаете вопросы об истории, происхождении и еще много вопросов, потому что знаете уже ответы. И ка, нам нужно все обдумать, и после этого мы дадим ответ. Хорошо, возвращаемся. Они ощутили себя сидящими за терминалами в креслах. Штекеры с жужжанием вышли из затылочных разъемов и ушли в специальные гнезда на терминале. Они посидели пару минут, приходя в себя. «Капитан, транспорт ждет вас и доставит в жилой комплекс. Жду ответа. Время не имеет значения. Скажите, когда будете готовы». «Хорошо, мы поняли. Поднялись, сознание уже адаптировалось, но в головах каша из образов живленных и настоящих. С этим тоже нужно разбираться». Добрались до своего джипа, и вскоре он доставил их в знакомые апартаменты. Разошлись по комнатам без разговоров. Каждому требовался отдых после всей информации, которая на них свалилась.